Гор видно не было, зато вечером Фальк увидел край мира, где тот соприкасался со звездным небом. Фальк никогда раньше не видел горизонта, на его памяти все было окружено переплетением ветвей и листьев. Но здесь ничто не скрывало звезды, которые огненным узором горели на скрытом во тьме куполе, накрывавшем землю, а под ногами круг замыкался. Час шел за часом, и из-за горизонта на востоке всходили все новые великолепные созвездия. Фальк провел без сна половину долгой зимней ночи и вновь проснулся на заре, когда восточный край мира озарили первые лучи солнца, и из открытого космоса на поля и весе палился свет. Теперь Фальк взял направление по компасу строго на запад. Нездерживаемый более изгибами реки, он двигался быстро и напрямик. Управление слайдером перестало быть скучной забавой. Над пересеченной местностью аппарат быстро бросало из стороны в сторону, что не позволяло ни на секунду отвлекаться от панели управления. Фальку нравилась необъятная шире неба и прерии а пребывание в одиночестве в столь обширных владениях доставляло ему удовольствие. Погода держалась вполне сносная, похоже, что зима уже была на исходе. Мысленно возвращаясь в лес, Фальк ощущал себя как бы вышедшим из удушливой потаенной тьмы на свет и воздух. И прерия казалась ему одной огромной поляной. Дикий бурый скот – Стадами в десятки тысяч голов, похожими на тени от облаков, покрывал просторы прерий. На темной почве местами пробивались первые зеленые побеги самых стойких трав. И повсюду, на земле и под землею, сновали и рылись всевозможные зверьки. Кролики, барсуки, зайцы, мыши, дикие коты, кроты, антилопы, койоты – бывшие паразиты и любимцы исчезнувшей цивилизации. В необъятных просторах неба хлопали тысячи крыльев. Вдоль различных водоемов располагались на ночлег стаи белых журавлей. И в воде среди ряски и водорослей отражались их длинные ноги и вытянутые распахнутые крылья. Почему люди больше не путешествуют ради того, чтобы взглянуть на мир, в котором живут? Фальк раздумывал над этим, сидя у костра, мерцавшего крохотным опалом среди голубого океана сумерек прерии. Почему такие люди, как Зоув и Меток, хоронятся в лесах? Почему их не тянет увидеть чарующие просторы земли? Теперь Фальку было известно кое-что из того, чего те, кто научил его всему, не знали. Человек мог видеть, как его планета вращается среди звезд. На следующий день он продолжил свой путь сквозь холодный северный ветер, управляя слайдером с мастерством, вошедшим уже в привычку. Стадо диких коров, покрывала добрую половину прерий к югу от курса, которого придерживался фальк. И каждая из тысячи тысяч животных стояла по ветру, низко опустив белую морду. Путника отделяла от первых особей стада примерно миля, гнувшейся на ветру серой длинной травы. И тут он увидел, что какая-то серая птица внезапно устремилась ему наперерез изменив курс без единого биения крыльев. Она летела очень быстро. Фалька охватила тревога. Он принялся махать рукой, чтобы отпугнуть животное, а затем упал на дно слайдера и пытался заложить вираж. Но было уже слишком поздно. За миг до столкновения Фалька разглядел слепую, лишенную всяких черт, голову. Последовал удар скрежет раздираемого металла и выворачивающее наизнанку падение, которому не было конца».